Глава восьмая. Штрафное задание. Джин Ву проснулся рано утром. Выходить ему сегодня нужно ой как рано, поскольку его график дня забит по завязку. Ю Джин Хо звонил ранее и сказал, что уже зарезервировал врата заранее. На этот раз их было четыре штуки. Сегодня у него был выходной, но вот завтра он собирался сделать всю свою часть работы. Хотя если учитывать скорость, которую я зачищаю подземелья, Джин Ву был уверен, что будь то четыре или пять подземелья, сейчас это легкая задачка для него. Хотя все скорее больше зависит от расстояния между вратами, ведь редко когда бывает так, что врата С-ранга были бы сформированы в непосредственной близости друг от друга. И если такое происходит, это оказывается просто невероятной удачей. И как раз таки сегодня ему невероятно повезло. Джинву легким шагом вышел за пределы квартиры, но что было удивительно, пикап джинхо, который всегда заранее ждал его входа, еще не было видно. Также все это выглядело слишком как-то подозрительно. Вот черт если бы вчера что-то поменялось в планах по работе, возможно, он мог бы об этом не знать, но сегодня он явно имел приблизительное представление о том, что планируется на день. И никаких изменений явно не планировалось. «Неспроста это все. Очевидно, стоит чего-то остерегаться». Вскоре Джин Ву смог почувствовать присутствие человека в костюме, скрывающегося за углом. Этот мужчина явно чего-то ждал и постоянно поглядывал на часы. Легко было предположить, что в такое время, скорее всего, интерес для него представился сам Джин Ву. Однако он пока не заметил его и не обратил внимания на только что вышедшего на крыльцо парня. Джин Ву решил действовать первым и откликнул стоящего за углом мужчину. Эй, вы там! Извините за беспокойство, вы что-то хотели? Явно не ожидавший ничего, мужчина подскочил, стоило только Джинву позвать его. Ох, это вы, охотник сон джинву Ву. Он смотрел на него, словно увидел призрака: «Чего он так пялится, как будто я его прямо сейчас здесь убивать собираюсь. Нахрен он вообще мне сдался. Джинву парочку рассохнул языком и слегка обмозговал свои дальнейшие действия. Вы же из гильдии белого тигра пожаловали, верно? Что? А, да, верно. Я это самое... Короче, меня зовут Хень. Кичхоль, я из второго дела управления гильдии Белый тигр. Кажись вчера тот чувак Ансан Мин. «Что то там говорил про своего подчиненного, который также копал под меня и служит ему правой рукой? Значит, это он тот самый второй человек, которому слишком много обо мне известно. Приятно с вами познакомиться, господин охотник». Хин Кичхоль быстренько засуетился и, буквально заглядывая в глаза Джин Ву, протянул руку. Джинву чувствовал, что в рамках приличия, конечно, стоило ответить на рукопожатие, но он был явно не в настроении заводить дружбу и вести светскую беседу. Кичхоль, что молча смотрел на него все время, явно обо всем догадался, покраснел и поспешно опустил руку». «Я, кажется, уже говорил вашему начальнику, что не собираю вступать в какие-либо гильдии в ближайшее время». Хинкичхоль, как только услышал слова Джен Вуд, тут же стал поспешно оправдываться. «А, не стоит об этом беспокоиться, я пришел не по этому поводу». Затем, после того, как он сказал последние слова, он протянул мне другую руку, в которой находился тумблер. «Это еще что такое?» Джин Ву посмотрел на странную разноцветную жидкость, что виднело за полупрозрачными стенками тумблера, и весь его вид говорил, что не особо хочет его принимать. Хеньки Чхоль, поймав его взгляд, тоже стал размахивать руками. «О, не стоит беспокоиться, это витаминный заряд, я сам его приготовил из различных овощей и фруктов, поэтому вам не стоит переживать о его качестве или о чем-либо другом» все время как он говорил мужичок продолжал буквально впихивать тумблер в руки джинву. джинву ничего не оставалось, кроме как принять стакан. после того как он повертел его в руках, он все же спросил Итак, я всего лишь хочу убедиться в одной вещи. вы ждали меня все это время с рассвета просто ради того, чтобы отдать мне этот стакан, «Да, верно, ведь каждый охотник должен быть в добром здравии. Охотникам, как никому другому, стоит заботиться о своем здоровье. Интересненько, из каких это пор гильдия Белый Тигр заботится о моем здоровье? С каких пор они вообще о чем-либо здоровье пекутся, особенно здоровье абсолютно постороннего им человека?» Вскоре после того, как отдал Джинву тумблер, Хинкичхоль быстренько поклонился и, улыбнувшись, произнес «Буду очень рад увидеться с вами в следующий раз, господин охотник». Джинву наконец пожал его снова протянутую руку и вместо ответа просто помахал им тумблером. «А вы очень интересный человек, однако». Наконец, Хин Кичхоль ушел, оставив его наедине с собой. джинву снова обратил свое внимание на стакан, что ранее отдал ему Кичхоль. Он, конечно, слышал о случаях, когда страховые короли делили клиентов на полезных и бесполезных и обрабатывали каждого по отдельности согласно принятым решениям. Но чтобы кто-то либо, когда-либо, кому-либо делал собственноручно смузи из измельченных овощей и фруктов, никогда. Возможно, это был первый подобный случай в его жизни. И надо же, он приключился с ним». Итак, я все-таки получил этот напиток и что мне теперь с ним делать? Просто так оставить как-то жалко. В любом случае проблем не должно быть, даже если он его выпьет, ведь в его арсенале с недавних пор имеется баф с устойчивостью ко всем ядам и даже если этот напиток является отравой, он по сути не принесет ему никакого вреда, да даже последствий никаких не оставит. Итак, значит давайте попробуем его что ли? Глык? Джин Ву попробовал сок через трубочку, что была вставлена в стакан и находился в небольшом замешательстве. А вкусно вроде даже. В это время, отвлекая его от своих мыслей, из-за спины раздался знакомый голос. «Братан!» Поспешно оглянувшись назад, он увидел Ю Джин Хо. Своим извечным радостным выражением лица Ю Джин Хо указывал по направлению исчезновения Хэнки «Братан, а кто это был? Я подошел немного ранее и увидел какого-то мужчину, с которым вы разговаривали, и который затем поспешно удалился». Ответ джинву был очень прост: Да какой-то страховой агент опять. А, да, <смех> я так и подумал. Юджин Хо с легкостью принял ответ джинву за чистую монету. Он даже ни на минуту не усомнился в его честности. Тем временем джинву оглянулся и спросил. А где твоя машина? Тот факт, что Ю Джин Хо видел, как он разговаривал с Хинкич Холем, может означать только одно: он сам находился здесь уже продолжительное время. Странно было то, что Джинву не заметил ни присутствия Джин-Хо, ни его пикапа, когда только вышел на улицу. Я оставил стоять машину вон на той стороне, братан. По какой-то причине ты стал так далеко от моего дома. Вы спрашиваете у меня, вы что, не слышали? Говорят, в вашем районе недавно произошли массовые убийства, разве нет? Я человек, что не живет в этом районе, и если я оставлю тут свою машину, то это явно будет вызывать подозрения. Поэтому я переставил машину, чтобы не привлекать внимание». Джин Ву понятливо закивал головой. Он припоминал об этом инциденте. Последнее время все новостные ленты оповещали только об этих событиях. Жертвами являлись в основном молодые девушки. Было сказано, что в этом месяце зарегистрировано уже два подобных случая. Черный пикап, который ранее не заметился, Сейчас стоял перед ограждением на жилищную территорию. Жители, что проходили в этот час мимо пикапа, явно были обеспокоены и с подозрением относились к машине. Наконец, Дженву полностью выпил весь овощной сок, что дал ему кичхоль. После чего Дженву выкинул пустой стакан в ближайшую урну и, повернувшись, направился в сторону припаркованной машины. Ну что, поехали тогда? Да, братан, вперед! В следующем подземелье было что-то новенькое. Как только они вошли, на них откуда ни возьмись выскочили ящерицы. Это были не просто ящерицы, а даже ящероподобные люди или человекоподобные ящеры. Что-то среднее между человеком и ящером. Они ходили на двух ногах, они держали оружие в лапах и даже иногда умудрялись использовать магию. Конечно, ящеров, которые могли пользоваться магией, было немного, но они явно были умнее и хитрее обычных оруженосцев. Резко перед ними выскочил один из ящеров. Как только он выскочил, он тут же направил свои лапы на него на пистолета. В ту же секунду из кончика вылетели два копья. Магия! Как только Джинву старался приблизиться к ящеру-шаману, тут же по обе стороны от него появились два ящера-охранника, которые отвечали за его защиту. Реакция у рептилий явно была отменной. Джинву пришлось тут же отскочить назад, и лезвие копья, что было направлено на него, прошло буквально в сантиметре от его шеи. Как только закончилась физическая атака, откуда ни возьмись появились огненные шары. «Берегись, братан, будь осторожнее!» Находившийся все это время в стороне и наблюдавший за всем происходящим, Юджин Хо был охвачен сильным переживанием. Было видно, что он даже побагровел от напряжения и беспокойства. Резко раздался взрыв, из-за чего узкая пещера, в которой они находились, содрогнулась. Густой дым заполнил собой все пространство. Юджин Хо прикрыл нос рукавом кофты и кашлянул. Но больше, чем за себя, он беспокоился за джинву. Атака главного ящера шаманда была очень мощной. У него даже промелькнули нехорошие мысли по этому поводу. Несмотря на все беспокойства, Джинхо вскоре с дыма появился джинву, который выглядел без единой царапины. На нем не было даже следов, хоть как-то намекающих на то, что он был в эпицентре того страшного взрыва. Ну что сказать, Ю Джин Хо был впечатлен. Ну, как и ожидалось, братан, ты в порядке. Ящеры являются одним из самых сложных испытаний, с которыми можно столкнуться в подземельях Церанга. И Эти твари также пережили ту жесткую атаку и главного ящера-шамана. Ни на одном из них не было повреждений. Казалось, что каждый из них даже стал быстрее, чем был до взрыва. Вы что, шутите? Джинву выплюнул песок, который попал ему в рот. Тфу, черт! На полу ясно виднелось пятно крови. Вот ублюдки. Джин Ву испытывал разочарование, что ему пришлось дышать этим грёбаным дымом из-за какой-то ящерицы, при взрыве в котором погибло всего несколько полуящер-пешек. Неприятности были явно налицо. Надо было что-то решать с этой ситуацией. Джинву нахмурил брови. Видимо, придется думать. Навык. Использовать навык злоба. Джин Ву резко выпучил глаза, и забух его глаз буквально лилось желание убивать. Было видно, что полуящеры, которых подверглись воздействию злобы, находились в замешательстве. Не упуская из виду ни одного из этих тварей, джинву со всей силы размахнулся и кинул клык Василиска. Кинжал, что летел по прямой, буквально рассекая с собой воздух, улетел четко в грудь одного из охранников ящеров. Чпок. Кинжал Джинву был слишком быстрым для того, что замедлительные тушки смогли его избежать. Один из ящеров, что стал свидетелем смерти своего товарища, не мог остановиться и продолжать кричать и выражать свое возмущение. Он хотел направить наконечник своего копья на Джинву, но место, где он находился буквально секунду назад, оказалось пустым. Когда Джинву успел исчезнуть, ящеры заозирались по сторонам, в их глазах читалось недоумение. То тут, то там падали новые и новые тела ящеров. Шаман начал взволнованно орать. Когда шаман повторил те же слова копьеноса, который обязан был его охранять, тот повернулся к шаману и тут же взял себя в руки. Он подошел к шаману и поклонился. Копьеносец оскалился на слова шамана и встал на свое место подле него. Шаман стал ощущать себя более-менее защищенным. Ощущение, что все разваливается, немного отступило от него. Однако... В этот самый момент что-то произошло. Прямо посередине груди Капиноса засияла огромная дыра. Лицо шамана, на которого попали капли крови его же Капиноса, выражало высшую степень удивления. Когда первая степень удивления прошла, он стал успешно отступать. Постепенно отменяя эффект скрытия, перед пронзенным насквозь грудью Капиносов стали появляться очертания барьера, что защищали шамана. Человек, что стоял перед этим самым барьером и положил на него руку, был не кто иной, как сам Джин-Ву. Как только Джин Ву убрал свою руку, капеносец и барьер за счет жизни, которого он держался, тут же рухнули. Кроме того, Джин Ву вспомнил о своем кинжале клыке Василиска, что все еще находился в голове у второго ящера копеноса. Он медленно подошел к бездыханному телу полуящера и вытащил из него кинжал. Стряхнув кровь с лезвия, он повернулся в сторону шамана. Шаман, казалось, был готов к нападению. Он был настроен решительно и не собирался еще сдаваться. Из его рук снова с единое, огненный цветок лилось сияющее пламя. Но в планы Джинву не входило спокойно стоять и ждать, когда шаман закончит свое заклинание. Активировать быстрый бег. Расстояние, что казалось преимущество для шамана, между ними Джинву резко сократилось. Последний буквально за долю секунды умудрился к нему приблизиться. Глаза шамана резко увеличились от удивления. В зрачках шамана можно было увидеть тень Джинву, который с жуткой решимостью приближался к нему. Вжух! На полной скорости Джинву вернулся от пламени шамана, который тот постарался запустить в своей последней попытке спастись. Обошел его и воткнул свой кинжал ему прямо в позвоночник. Уязвимое место. Чпок. В тот же момент раздался душераздирающий протяжный крик шамана. Однако, когда Джинву нанес ему повторный удар, крик был не таким длинным, что первый. Ящер-шаман отхарьковал кровь и явно был не способен больше сражаться. Закатив глаза, он упал вперед и больше не шевелился. Это был апперкот. Сейчас, если оглянуться на все, что случилось, это был аккуратный и продуманный бой. Да, это было определенно неплохо. Система, походу, уже собиралась поздравить его с победой. Клик. Вы подняли свой уровень. Игрок достиг необходимого уровня. Повышение уровня. Игрок достиг требуемого уровня. Следом за застывшим уже стандартным сообщением показалось явно незнакомое уведомление. Прочитав его, Джин Ву только еще больше озадачился. Требуемый уровень. Что это, черт возьми, значит? До этого момента Джин Бу находился в приподнятом настроении и спокойно собирался, как всегда, получить награду. И, возможно, если повезет распределить очки... Однако, сейчас он ощущал, как его волнение возрастает. И теперь, когда после уже полученных сообщений раздался звук уведомления о входящих уведомлениях, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоиться. Джинву физически мог ощутить, как от волнения его сердце готово пробить его грудную клетку. С трудом, буквально прикладывая усилия, он открыл окно уведомлений и прочитал сообщение. «Квест по смене рода деятельности получен. Вы будете принимать квест по смене рода деятельности?» «Квест по смене рода деятельности?» «Это что еще за покемон?» А ведь и правда, что-то такое есть профилем Просто сосредоточившись на повышении уровня различных характеристик, Джин Ву совсем упустил из внимания одну часть его профиля, которая все это время была незаполненной и никак не изменялась со временем, несмотря на все происходившие с ним происшествия. Он открыл окно профиля, имя Сон Джин Ву, Уровень 40. Умения отсутствует. Умение или по-другому род занятий, или же профессия занимали третью строку его профиля. Именно в ней информация всегда отсутствовала, либо оставалась неизменной. И сейчас появляется уведомление, которое содержит в себе какую-то информацию, касаемую ее. Может, квест по смене рода деятельности позволит мне, в конец, мне внести наконец в нее изменения? Может, с этим изменится и мое умение. А это означало только одно для Джин Ву – вырисовывается что-то очень занимательное. Также это может оказаться прекрасной возможностью повысить свои скиллы дополнительно, заполнив пока имеющиеся пустые места какими-нибудь неплохими характеристиками. У него может появиться постоянно работенка. В большинстве компьютерных игр персонажи получают много преимуществ из-за разных плюшек от своих умений и профессий. Система, в которой он сейчас, можно сказать, практически живет, очень схожа по наполнению на компьютерную игру, значит и подобные повороты не сильно должны отличаться. Его сердце буквально готово было выскочить из груди. Джин Ву никак не мог успокоиться. Все, что сейчас происходило, очень отличалось от того, к чему он привык за эти дни. Однако, он никак не мог избавиться от мысли, что с каждым разом все сильнее приближается к своей главной цели – стать сильнее, чем когда-либо. «Вы принимаете квест по смене рода деятельности?» Перед глазами у него так весели: эти «да» или «нет». Ну, конечно, «да». Интересно, какой дурак в здравом уме откажется от такой офигенной возможности? Джинву уже был готовиться принять квест по смене рода деятельности, однако неожиданно остановился. Его инстинкты твердили ему не торопиться с принятием этого решения. Хотя нет, постойте-ка. Что это вообще за квест такой? Что будет ожидать, если принять его?» Что вообще из всего этого выйдет? До предупреждения от инстинктов не делать этого сейчас последовали и объяснения таких мыслей. Я сейчас вообще-то нахожусь в подземелье, если еще не забыл. Подземелья были самыми опасными местами в мире в принципе. А тут принятие такого решения. Даже если вы привыкли к подземельям Церанга и вам кажется, что вас уже особо ничем не удивить, как бы вы не привыкли в них находиться, подземелья всегда остаются подземельями. Не стоит так рисковать. Кроме того, не стоит забывать и того, что тут поблизости вообще-то Юджин Хо. Конечно, причине недоверенности. Ужинву не было, ну и сразу бежать и все рассказывать тоже не стоит. Да и к тому же есть хоть одна причина, по которой он должен сейчас объяснять все случаи своего странного поведения. Рассказывать о существовании этой системы и всего остального. Не говоря уже о том, что вдруг придется еще объяснять те странности, которые могут начаться, если он сейчас примет этот квест по смене навыка. Если принять этот квест сейчас, то все может просто усложниться. Кроме того, в зависимости от содержания квеста, мало того, что это все пипец, как не предугадать, так это еще может и навредить ничего не подозревающему Джин Хо, а подставлять его под удар мне не сильно хочется. Что если этот квест неожиданно приведет к созданию какого-нибудь монстра? Мда уж, я бы предпочел это сделать в другом месте. Однако, учитывая этот квест, интересно, насколько много необычных квестов еще можно было бы получить. Например, если вспомнить, Джинву уже получал два экстренных квеста, которые требовали немедленного выполнения. Кто знает, а вдруг в этом квесте может оказаться что-то похожее из ряда «Убейте ближайшего от вас охотника». А тут с ним всего-то один охотник и есть. Хоть это всего лишь и предложение, но проверять ее как-то не хотелось. В это время к Джинву подошел Ю Джин Хо. Братан! Заклинание, которое успел наколдовать этот полуящер-шаман перед своей смертью, подняло кучу пыли, вокруг которой только что начала оседать. Вы так неожиданно исчезли и потом появились рядом с одним из ящеров. Как вы это сделали? У вас есть такой навык? Как вы его получили? Лицо Южин Хо буквально светилось от восхищения, как и почти лопалось от любопытства. Это было классное умение, и от того, что это какой-то секретный навык, его просто распирало от желания узнать о нем подробнее. Я сейчас больше тебе поражаюсь, чем себе. Вместо ответа Джинву просто взял предложенный ему носовой платок. Сейчас этот платок был лучшей наградой для него за сегодня. Бра братан? Неожиданно для самого себя Джинву протер, и лицо Джинхо тоже. Некогда новый носовой платок стал практически черным. Ю Джинхо взглянул на состояние платка, который ему передал Джинву, и догадался, в каком состоянии, скорее всего, его лицо в данный момент. Он тут же достал другой платок и поспешил оттереть от себя всю ту сажу, что успела сесть на нем. Джинхо. Да, братан, сказал Джинхо, не отрываясь от своего дела. Я тут вспомнил, что кое-куда спешил сегодня. Джинхо отрицательно покачал головой. Получается, вам обязательно нужно уходить? Это только на один раз. Хорошо, я вас понял. Тогда я сейчас же отменю все остальные забронированные ворота. Перед Джинву и Джунхинь не мог никак показать своей расстроенности, но у него имелось еще трое зарезервированных ворот для джинву Сейчас все мои накопленные средства уйдут. Деньги, которые Джин Хо хотел тратить на весь его поход, были его карманными деньгами, которые он так старательно копил все это время. У него был определенный лимит денег, больше которых он не мог потратить. Да и у отца он не мог попросить, так как всю эту операцию он хотел провернуть в тайне от него. При отмене врать деньги, что были использованы при оплате за их бронирование, невозможно было вернуть. Походу зря потраченные деньги скоро вылетят в трубу. Как это так могло произойти при всем его хорошем продуманном плане? Просто по причине того, что это был уникальный рейд со своим методом, Джин Хо потратил на его осуществления гораздо больше чем планировал но ведь деньги тратились на необходимые вещи поэтому ю Джин Хой слегка внес коррективы в свои планы и расчеты и по-хорошему джинх сейчас надо было бы настоять на своем но он не мог так как не знал как ко всему этому отнесется джинву может он вообще откажется ему помогать с таким успехом Однако, оценив, к чему это все может привести, Джин Ву прямо спросил у Джин Хо. «Это же столько денег. Зачем тебе отменять бронирование, если ты их можешь потерять?» Ю Джин Хо опустил взгляд в пол. «Ну, если вы не войдете во врата в течение двух дней, ваше бронирование в любом случае автоматически будет аннулировано, братан!» Конечно, Джин Ву был неизвестны все эти заморочки с вратами и всякие там бюрократические штучки. Он немного подумал и продолжил с серьезным лицом. «Понятно. Тогда оставь это на меня. Неужели у Джин Ву был какой-то способ, чтобы решить данную проблему?» Юджин Хо был одновременно очень любопытно, как Джин Ву собирается с этим разобраться, но также он испытал большое чувство благодарности к Джин Ву. В это время в здании гильдии Белый Тигр. «Директор Ан, у вас есть какие-нибудь идеи? Вам удалось что-нибудь придумать?» Неожиданно на этаже второго отдела управления раздался высокий громкий голос, привлекший себе внимание окружающих. Владельцем этого громкого голоса был Бэк Юнхо. Этот человек являлся действующим мастером и президентом гильдии Белый Тигр. И тот факт, что не абы кто там, а сам Биг босс гильдии Белый Тигр зашел прямо на нижний этаж, означал, что ситуация и вправо вырисовывалась довольно скверная. Нет, послушайте, вы сейчас всерьез мне втираете, что не можете найти ни одни свободные врата для того, чтобы наши рекруты прошли свое грёбаное обучение? Вы серьезно сидите? Сейчас. Вы хоть в курсе, что вы отодвинули тренировочный лагерь уже на три дня? Или вы хотите мне сказать, что не догадывались об этом, сопляки? Сотрудники всего второго отдела управления только и могли, что потупить взор и опустить головы вниз. Все были в ужасе. Они были напуганы, впервые увидев своего президента в настолько сильной ярости. В этот момент начальник отдела Ан Сан Мин, на которого в данный момент указывал пальцем Бек Юн Хо, как и все его подчиненные, стояли, склонив голову, повесив нос. Он буквально макушкой чувствовал это молчаливое осуждение во взгляде президента. Ансан Мин не был настолько же незрелым, как его собственный подчиненный Хван Кичхоль, что все время раздражает своего босса, пытаясь найти попытки оправдаться или же пытаясь отвертеться, тем самым лишь усугубляя положение и доводя только до еще большей точки кипения. В такое время лучше всего было заткнуться и стоять, держа язык за зубами. Одному богу известно, что в тот момент творилось на душе у Ансан Мина. Вчера утром Бэк Юн Хо получил и просмотрел отчет, полученный от второго отдела управления. Вы называете это оправданием? Вы всерьез хотите сказать, что мы не можем забронировать врата, потому что какая-то там непонятная другая компания подает заявки на бронирование по повышенной ставке? Наши гильдии что, не денег? Или вы хотите сказать, что наш оппонент это какой-то мультимиллионер, который решил поразвлекаться тем, что бронирует все врата в округе? На самом деле в этот момент Ансан Мину очень хотелось обо всем рассказать, как все там обстоит на самом деле, и чтобы сдержаться, ему пришлось предложить приложить немалость своего терпения. А все потому, что он дал обещание Сун джинву Ву молчать. Если я сейчас открою свой рот и расскажу об этом всем, то без каких-либо улик, мне тут тупо не поверят во всю эту прекрасную историю про Ю Джин Хо и Сун джинву Ву. Во-вторых, сами эти перцы могут мне такое устроить. Лицо он Цан Мина горело, и он поскорее хотел убраться в свой кабинет. В этот момент, не получивший никакого ответа на свои вопросы, Бэк Юн Хо заорал на весь этаж второго отделения управления. «Мне не важно, как вы это сделаете, но вы обязаны зарезервировать хоть какие-то врата, неважно на 100 или 200 миллионов. Вы меня услышали?» «Да, вот так всегда». И в этот момент у Ансан Мина зазвонил телефон. Когда Ансан Мин взглянул на вызывающего абонента, его глаза резко увеличились. «Президент, извините, что прерываю, но я просто обязан ответить на этот звонок». Что бы там ни было, как бы сильно ему потом за это не влетело, но второй отдел управления все еще оставался отделом по вербовке новых участников. Ансан Мин все еще оставался главой этого отдела и отвечал за него головой. Как бы сильно Ансан Мин не злился и какие бы сильные шишки он потом не получил от президента, но он просто не мог на ответе на этот звонок, тупо проигнорировав его. Возможно, это было бы самой большой глупостью в его жизни. «Что ты хочешь сделать? Ответи на звонок». «Ну окей, отвечай». Бэк Юн Хо достаточно грубо дал ему разрешение на это. Перед тем, как ответить на звонок, Ансан Мин быстро взглянул на Бэк Юн Хо, пытаясь взглядом объяснить всю срочность и важность этого звонка. «Да, Ансан Мин из гильдии «Белый тигр» вас слушает». Все то время, пока Ансан Мин разговаривал по телефону, Бэк Юн Хо ждал, скрестив руки перед собой на груди. «Да-да, я вас понял. Если вы подождете в кафе на первом этаже, то мы сейчас же придем туда». «Да, спасибо за понимание. Тогда до встречи». Быстро закончив разговор, Ансан Мин тут же обратился к президенту. Президент, извините за это обращение, но, по-моему, мне сейчас срочно нужно отлучиться по очень важному делу. Это были слова не просто подчиненного, это были слова аса второго отдела управления. Даже если Ан Сан Мин, глава второго отдела управления, который понимает, в какой ситуации они все сейчас находятся, но все равно просит отойти на время по срочному делу после телефонного звонка, выражение лица Бек Юн Хонэ» слегка смягчилось. «Неужели вы сейчас разговаривали с возможными новыми членами нашей гильдии? Да, президент, так и есть». То, с какой уверенностью Ансан Мин произнес свои слова, заставило бы Кьюн Хо отбросить оставшиеся крохи своих сомнений. В его словах была сила. «Но разве менеджер не может сам связаться с этим парнем и обо всем договориться? Уладит, так сказать, рабочие моменты. Хотя, если подумать, если он сам просится на встречу, то значит, его противник не является обычной пешкой». На этих мыслях улыбка, что появилась на лице Бэк Юн Хо, резко исказилась, до да грубой и жестокой. Вы, конечно же, в любом случае должны оставаться специалистом по подбору персонала. И раз это так важно, конечно, не беспокойтесь о том, что происходит сейчас здесь. Вы можете идти и выполнять свои прямые обязанности. Ан Сан Мин повторно опустил глаза и спешно поклонился. Затем он дал указание своему подчиненному Хван Кич Холю, «Возьми контракт, договор и печать, быстро! Слушаюсь!» Они были готовы через несколько мгновений. Как только двое мужчин покинули офис, Бэк Юн усмехнулся, смехнулся повернувшись к рядом стоящему мужчине, спросил у него, что произошло, вследствие чего наш вечно медлительный и нерасторопный начальник Ан резко так засуетился и забегал. «Хотелось бы знать причины подобного поведения». Мужчина не смог ничего ответить на эти вопросы президенту, поэтому он обратился за помощью к женщине, что стояла рядом с ним. Однако работник-женщина тоже ничего не знала. И я тоже ничего не знаю, так и кричали ее глаза. После того, как мужчина и женщина обменялись обеспокоенными взглядами, они наконец собрались с духом и решили хоть что-то ответить, потому что не отвечать на столько прямой вопрос от президента было бы просто непростительно. «Ну, мы, если честно, тоже не совсем уверены, что они думали, что сейчас не избежать повтора той бури, что недавно прошлась по этажу. Удивительно, но президент все еще молчал и был относительно спокоен. Как интересно, неужели что-то такое, что ты скрываешь от своих людей, начальник Ан?» Бэк Юн Хо задумался и почесал подбородок. Ан Сан Мин был тем человеком который внес наибольший вклад в развитие гильдии Белый Тигр и приложил больше всех усилий, чтобы помочь ей войти в топ-5. Но даже этот человек сейчас что-то юлит и ходит вокруг да около. Разве не начинает казаться, что начальник Ан что-то замыслил? И это может быть чем угодно, начиная от того, что он замышляет сейчас крупное дельце, чтобы продвинуть гильдию белый тигр еще дальше. Либо он решил предать нас и заняться продвижением кого-то другого. Как интересно. Бекьюнг разразился смехом. Джинву, который только зашел в кафе, расположенное на первом этаже, присел за ближайший свободный столик. Раз уж ему предстоит ждать, он решил выпить немного кофе. Он подозвал официанта и то вскоре принес ему заказ. Отхлебнув немного кофе, Джинву нахмурился. Что за кофе вообще может быть настолько убогим. Откровенно говоря, это было отвратительно. Экспресса, что он заказал в надежде в кафе, он будет приготовлен явно лучше, чем в кофе-автоматах больше напоминало травяные медицинские настойки или зелья, что он принимает на рейдах, а не кофе, к которому привык. А медицинские настойки, мягко говоря, развлечения такое себе по вкусу. И самое непонятное было то, что какого хрена тогда это убогое кафе стоит таких бабок? Да за эти 6000 вон, что сейчас отвалил за это экспрессом, можно было бы купить как минимум две банки кофе в автомате, и то повкуснее будет. Парень невольно задумался, сколько же надо ложек сахара закинуть в это горькое нечто, чтобы получить вкус, хоть отдаленно напоминающий обычный кофе, который он привык пить. Скрип. Дверь кафе открылась, и в кафе зашли Ансан Мин и сопровождающий его Хван Кичхоль. «Идите сюда, я здесь!» Джин Ву откликнул их и поднял руку, чтобы привлечь внимание. Зашедшие внутрь помещения Ансан Мин и Хван Кичхоль тут же стали оглядываться по сторонам, но заметив руку Джин Ву, направились к нему. Выражение лица, звавшего их Джин Ву, было настолько добрым и приветливым, ну прям добрый дедушка. Собственной персоной, что аж напрягло. Я и подумать не мог, что наша с вами встреча так скоро состоится. Поздоровавшись таким своеобразным образом, он пожал руку Джинву и сел напротив него. Хван Ки что был все время рядом с ним, сел, естественно, рядом с Ан Сан Мином. В ответ на это, Джинву вместо приветствия, ограничился легким кивком головы. Как только Ан Сан Мин сел, он тут схватил контракт и протянул к Джинву. Давайте в первую очередь обсудим условия контракта, выгодные для обеих сторон. Не беспокойтесь, помня о всех ваших просьбах, и мы сделаем все, чтобы в любом случае вас никак не обидеть». Ансан Мину не терпелось поскорее заключить контракт. Ему хотелось поскорее похвастаться своей победой перед президентом и отметить это событие. Он уже видел радужное будущее гильдии Белый Тигр. Казалось, что от нетерпения он даже не мог усидеть на месте и подпрыгивал на стуле, на котором сидел. Однако Джинву снова спустил его с небес на землю всего лишь одной фразой. «Я сегодня пришел не контракты заключать». Рука Санмина, что держала контракт, вздрогнула и медленно опустилась. Фан Кичхоль, который тоже находился в недоумении, уставился на Джинву. Не собираясь больше терпеть подобного и медленно, и с расстановкой, но с некоторой долей холода и стали в голосе, Ансан Мин спросил у Джинву: «Тогда, может, расскажете, что вас задело к нашей гильдии Белый Тигр?» Ансан Мин был явно разочарован во всей этой ситуации. Сейчас это выглядело так. Новичок, подающий большие надежды по его вербовке и рекомендации, все-таки пришел на территорию гильдии и даже мог бы заключить контракт, но отказался его заключать. Как только этот самый контракт появился перед его глазами, может он все-таки передумает или ради чего он пришел? Когда сомнения, что терзали Ансан Мина все сильнее с каждой мысли, стали практически невыносимы, Джинму наконец открыл рот и произнес. «Я пришел сюда, потому что хочу помочь вам двоим». «Что? Что?» Ансан Мин и Хван Кичхоль одновременно отреагировали на его слова. После чего эти двое посмотрели друг на друга, а затем снова перевели свой взгляд на Джин Ву. В отличие от этих двух людей, которые после его фразы явно испытывали чувство смущения, Джин Ву лишь продолжил также спокойно говорить. «Вы недавно говорили мне, что из-за нас не осталось свободных врат ранга Якобы мы зарезервировали все свободные врата, которые были доступны в то время. Поэтому вы сейчас испытываете трудности в практике для своих рекрутов, верно? Да, все верно. Мы не можем зарезервировать врата ранга поэтому в данный момент мы испытываем трудности в обучении наших новых рекрутов». «Поэтому я и пришел к вам». Ансан Мин понял на него голову и уставился во все глаза. «Я немного понимаю, что вы хотите сказать». Джен Ву, который подумал, что уже достаточно заинтриговал их и подогрел интерес, все-таки решил перейти к самому главному, ради чего он, собственно, сюда и заявился. «Я хотел бы продать три уже зарезервированные нами в ротации ранга гильдии Белый Тигр, который так нуждается в этих вратах». Кван Кичхоль не сдержался и вскрикнул, когда услышал предложение Джен Двое мужчин из гильдии Белый Тигр переглянулись – Уж теперь-то они начали осознавать истинную причину того, почему к ним пришел Джин Ву. Тогда Ан Сан Мин снова достал договор, положил его перед Джинву и спросил, «Если вы понимаете, в каком мы положении и вам так сильно хочется нам помочь, то может не нужно прибегать ко всяким оговоркам и ходить вокруг да около? Может, сразу заключим договор и на этом все?» Джинву лишь покачал головой на его слова, «На данный момент у меня уже есть работа по зачистке подземелья ранга и я заинтересован ей. Я не собираюсь ничего менять на данный период моей жизни». «Тогда что произошло? Почему вы пришли к нам с таким предложением именно сегодня». Джинву лишь усмехнулся на его слова. «Конечно же, потому что я решил помочь вам двоим. Я слышал, вы сейчас действительно испытываете трудности насчет данного вопроса». Ансан Мин задумался, он не знал, верить ему в это или нет. Как раз перед тем, как калькулятор в голове Ансан Мина заработал и стал проводить расчеты, Джинву продолжил говорить «Естественно, вам нужно учитывать, что я иду на такие уступки и предложения только один раз и только сегодня. Мы тоже не можем откладывать решение этого дела. Буду откровенен. Если вы упустите эту возможность, то поверьте мне, зарезервировать какие-либо свободные в ротации ранга в ближайшее время у вас вряд ли будет возможность. Это было похоже на то, что хозяин, который проводит распродажу в магазине и сообщает вам, что товар, который, казалось, закончился, еще не распродан. Ансан Мин был обеспокоен. Врата ведь зарезервировать, по сути, можно не только в городском округе, они ведь могут быть где угодно, что мешает, например, найти какие-нибудь врата в провинции, зарезервировать их и там провести обучение новичков-рекрутов, с учетом того, сколько в провинции способны заплатить гильдии, сколько способны заплатить Белый Тигр. Но при таком раскладе есть большая вероятность того, что местные гильдии накатают на них жалобы в инженерные сообщества или того хуже. Даже подумать об этом страшновато, что может случиться. Да, это явно не вариант для решения проблемы. Мужественные гильдии провинции Хунянь и Тамплиеры, рыцари из гильдии провинции Йоннянь и так далее, каждая гильдия будет презирать их, никто не принимает настолько жалких отговорок и даже слушать не станет. Также то, что проведение тренировок новичков проходили в подобных местах, может сильно запятнать репутацию самой гильдии и ее системы обучения. Хм, получается других способов разобраться с этим и избежать позора у нас нет? Очевидный факт. Трудно хоть как-то поспорить и стараться выдвигать свои условия. Правда заключается в том, что ведь ни один новичок, ни один охотик в поиске работы и гильдии не придет к гильдию, на которой все смеются и презирают верно. Не поможет и то, что она находится в топ-5 гильдии страны, хотя такой исход может повлиять и на репутацию и как следствие потери этого места в топ-5 гильдии. Вот почему образ гильдии и ее репутация очень важны. Это в первую очередь ее хлеб. Хорошо, мы согласны рассмотреть ваше предложение. После долгих раздумий, взвесив все и за и против, плюсы и минусы своего решения, Ансан Мин все-таки пришел к разумному выводу для всей этой ситуации. Мы готовы заключить с вами договор о купле-продаже. Итак, трое вратцы ранга. С ними же все в порядке. Они никак не повреждены. И хотелось бы сразу узнать, сколько стоит бизнес. Конечно, жаловаться не на что, и у гильдии Белый Тигр достаточно денег для покупки врат. Но не стоит забывать такую вещь, что мы имеем дело не обы с кем, а с корпорацией Юджин, и это не может быть чем-то простеньким. Как все обернется, кто его знает. Особенно учитывая тот факт, сколько бабла готова была отвалить эта корпорация для того, чтобы заполучить в свои ряды сон Джин Ву. И не стоит не обращать внимания на то, что на встрече сейчас перед ними находится сам Джин Ву, а это может означать только одно. Он явно имеет выгоду с этого соглашения. Да и зная самого Джин Ву, нужно быть всегда на Что еще может выкинуть этот малец? Хотелось бы заранее все знать. Оставалась только надежда, что он никогда не участвует в продаже врат. Может не представлять их цену. И тогда это будет просто победа. Но они явно недооценили джинву. Мы готовы отдать каждый врата за 300 миллионов. Поэтому в общей сложности получается мы отдаем 3 врат за 900 миллионов. Вот и все. Это наше предложение. После слов Джинву Ан Сан Мин и Хван Кичхоль одновременно подавились, они уставились друг на друга, затем переведя свой взгляд на Джинву. Но это слишком дорого! Возмутился был Хван Кичхоль, влезая в разговор своего начальника и Джин Ву, но он Сан Мин неожиданно прерывал его, махнув рукой. Все было как и в прошлую их встречу, абсолютно так же. Джин Ву назвал практически невозможную для них цену и история на этом закончилась. Он не принял возражений, сразу же поставив точку в диалоге. Если посмотреть на это с другой стороны, то сейчас прекрасный момент, чтобы изменить историю. Надо просто продумать все очень хорошо, либо просто соглашаться. Если упустить эту возможность, то зарезервировать следующую в ротацию ранга получится лишь по прошествии очень Времени. За это время президент может прогрызть весь мозг своими высказываниями. А что еще хуже придется резервировать врата в провинции для обучения рекрутов, и тогда прощай репутации и все из этого вытекающее. Нет, вариант гильдии Белый тигр так долго работал над собой, она не может спасовать перед такой преградой. Я должен попробовать договориться и закончить эти переговоры. Но просто соглашаться как-то глупо и нелогично. Даже в той ситуации, что не находится 300 миллионов за врата, это как-то дороговато. В настоящее время врата, что зарезервировала команда Юджин Хо, примерно такие же, как врата, стоимость которых максимально может оказаться 100 миллионов. И получается, из-за такой ситуации, в которой они находятся, ему придется переплатить не просто на несколько десятков тысяч, а практически в три раза. Самое худшее в этой ситуации, то, что это известно обеим сторонам данной торговли. Так, главное сейчас не протупить. Во-первых, надо сказать, что для нас это дорого, и тут же предложить другую цену. Такую, при которой джинвус может сможет пойти на этот компромисс. Осталось дело за ценой. А в этот момент Ансан Мин вспомнил слова, что кричал ранее в офисе президент Бэк Юн Хо. «Мне плевать, как вы это сделаете, вы должны забронировать врата. Даже если вам придется отдать за них хоть 100, хоть 200 миллионов, я понятно объясняю». Если посмотреть с другой стороны, то босс косвенно, но дал разрешение на такие суммы. Это слышал не только Ансан Мин, но и все сотрудники второго отдела управления, поэтому сложностей с объяснением не должно возникнуть, как надеялся сам Ансан Мин. Собравшись с духом и проглотив слюну от волнения, Ансан Мин предложил компромисс. «300 миллионов – слишком дорогая для нас цена, но мы готовы взять каждые врата по 200 миллионов. Как вы на это смотрите?» «Отлично, мы согласны». Джинву ответил практически сразу же, как услышал слова Ансан Мина. Подтверждение своих слов, и чтобы скрепить договор, Джинву протянул ему руку. Ансан Мин мгновенно пожал руку в ответ. «То есть мы договорились?» «Да, все в порядке. 200 миллионов за каждый врата – ранга Пожалуйста, переведите деньги на мой счет». Казалось, что все закончилось так просто, достаточно легко для самого Ансанмина. Он не мог в это поверить. Неужели удача наконец вернулась к нему и снова на его стороне? Ансанми не мог прекратить пожимать ему рук и продолжать кивать. Стресс явно его еще не отпустил. Спасибо вам большое, спасибо. До всегда, пожалуйста. Джинву приветливо ему улыбался в ответ. Ан Сан Мин подумал, что наконец он вылезет из своего этого дерьма, и теперь, когда он наконец решит все проблемы с местом проведения обучения новых участников, он не против начинать налаживать потихоньку взаимоотношения с Джинву. И, несомненно, это был первый шаг. Да, лишний раз утверждаю, что лучшим фундаментом для хороших отношений является сделка, основанная на доверии. Да, все верно. Стоит развивать эти отношения и ни в коем случае не терять то доверие, что только что было рождено, и построено между ними.